глава 36 коридор в этот раз был ярко-красным шура приземлился как раз напротив пеппера который увидев его тут же озабоченно начал расстегивать кобуру у тебя вид солдата из расстрельной команды улыбаясь сказал ему шура так и кажется что сейчас командуешь к стенке «Я смотрю, ты мирно настроен», — улыбнулся в ответ сержант, тщательно прицеливаясь в дверь и плавно, как в стрелковой школе, нажимая на спусковой крючок. Шура предусмотрительно прижал ладони к ушам. Выстрел в этот раз показался щелчком. Задумчиво глядя на расплывающуюся дверь, доктор тихо произнес. «Очень мирно. Я был в хорошей, доброй сказке». После нее не тянет склочничать. «Понимаю», — кивнул Пеппер. «И сотворил Бог человека по образу своему, Мужчину и женщину сотворил их. И был вечер, и было утро, день шестой. И сказал он, что это хорошо». Библия, книга бытия, глава первая. «Я, к сожалению, Библию не читал», — ответил Шура. «Не в то время, Рос. Но знаешь, то, что ты процитировал, точно подходит к тому, что я чувствую». прошептал ouais. сержант. Bon�� «Морфий, Морфеич». «Что, подслушивает?» — вскинулся Шура. «Может подслушивать. Он же вездесущий. Может и нет». Но лучше поберечься. А ему зачем? А это его пища и его сила. Человеческие сны, чувства, переживания, впечатления. Он их сжирает и становится сильнее. Пояснил Пеппер. Ты бы видел его в самом начале, когда Пеппер Ленд только образовался. Да его любой из нас запросто раздавить мог, как таракана. Такой он был маленький и плюгаренький. Ну а потом... «Когда Попперленд в систему интегрировался, в перекрестком миру встал, тут он в силу и вошел». «А зачем его пол сюда поселил?» – заинтересовался Шура. «Да кто его селил? Сам пришел и попросился. Жалкий такой, отощавший. Слушай, я бы чаю выпил», – вдруг сказал сержант. «Составишь компанию?» «А мне можно?» «А кто мне может запретить тебе разрешить?» – рассмеялся Теппер и хлопнул в ладоши. Тотчас в коридоре появился столик с двумя стульями. Он уже был накрыт для чаепития. Шура, вообще-то, чай не очень любил. Не понимал он его, поэтому при случае всегда просил вместо чая кофе. Пусть даже растворимый. Но сержант не предоставил ему выбора, так что оставалось пить чай. Они уселись за столик, Пеппер щелкнул пальцами, и чайник с молочником, поднявшись в воздух, закружились в забавном танце, разливая по чашкам традиционный английский чай. «Круто!» — удивился Шура. «Немного доброго волшебства для человека, вернувшегося из доброй сказки», — с улыбкой произнес сержант. «Спасибо! Я с детства так не радовался!» чувством, сказал Шурочка. — Не за что. Бону аппетит. И сержант с видимым удовольствием сделал глоток. Чай был отчаянно вкусен. Если бы кто-то еще совсем недавно сказал Шуре, что он изменит своей любимой в с обычным чаем, тот бы долго смеялся. Но все меняется. И сейчас Шура наслаждался чаем. Он упивался им, смаковал его. Он был наверху блаженства. Так вот, Морфей Морфеевич, мы с Полом его пожалели. Ну, точнее, Пол пожалел. Это ведь он когда-то придумал название для их группы. Ну, а мне хотелось э, кем-то командовать. Паперленд ведь тогда совсем пустой был. Только-только все появилось. Сам посуди. «Я вроде главный, а подчиненных у меня совсем нет. Непорядок!» Сержант вдруг осекся. Они с Шурой посмотрели друг на друга странными взглядами и захохотали. «Это ты! Эту сволочь сюда! Из любви к порядку?» Сквозь смех выдавил из себя Шура. «Ага, сам себя наказал, получается». Подтвердил Пеппер, не в силах остановиться. Они смеялись долго. То успокаивались, то, поглядев друг на друга, вновь взрывались хохотом, пока, наконец, не выбились из сил. Чайник с молочником, похоже, совсем изнемогли, без устали наливая в чашки чай, который тут же беспощадно выпивался. «Ну и что?» Наконец, отдышавшись, спросил Шура. «А ничего». Сначала он сел, набирался, потом понемногу начал под себя грести. Власти ему захотелось. Начал ритуалы какие-то проводить, пророчества всякие изрекать. Кое-кто ему верит. Так ты же дверь уничтожил, дошло до Шуры. А он там остался. И что? Ты разве впервые с ним встретился? Нет. Перед глазами у Шуры. Пронеслись бар «Алекс» и паб на острове. Это был третий раз. «Могу тебя просветить. Это был далеко не третий раз», сказал сержант и покивал головой, как бы подтверждая истинность своих слов. «А какой?» – растерянно спросил Шурочка. «Не знаю. Знаю только, что Морфея уже давно путешествует по мирам. В то ему, правда, вход закрыт, Но он и там как-то исхитряется. Кушать, понимаешь, ему очень хочется, а аппетит приходит во время еды. Потрясенный Шура лихорадочно вспоминал, кто, кем еще мог быть или притвориться зловредный Морфей. Он подумал о Жорике по прозвищу Гарик. Вроде бы есть что-то общее, но нет, мелковато как-то для Морфея. «Да не напрягайся ты так, все равно не узнаешь. Да и не все ли равно? Теперь-то, когда ты уже здесь...» Сержант достал из кармана мундира алюминиевый футляр, выудил оттуда толстую сигару и закурил. Он что, и к этому руку приложил? «А как же? Все время за полом ходил, какие-то карты ему показывал, графики, таблицы, все, говорит, на нем сходится». На тебе, то есть. В конце концов, Полу это надоело, он и согласился. Дальше, потребовал Шура. А дальше Морфей Морфеевич заявил, что Пол должен принять самое непосредственное участие в операции по доставке тебя в Паперленд. Он и принял. А остальные? А что остальные? У всех своя жизнь. Леннон, правда, посопротивлялся немного, но так, для виду. Для поддержания имиджа Какого имиджа? Как какого? Имиджа бунтаря, конечно Но его ненадолго хватило Пол его музыки лишил Он и сдался А Харрисон? С надеждой спросил Шура Ему никто не сообщал Сержант пожал плечами Он же пифий Надо ему будет, сам узнает А не надо, значит нечего и говорить Слушай Вдруг осенило Шуру. А почему я до сих пор ничего о Ринго Стария не слышал? Он здесь или нет? «У него особый статус», — загадочно произнес Пеппер и важно надул щеки. Что за особый статус? «Он посредник между мирами». Какими мирами? «Разными, но чаще всего между Пепперлендом и Землей». Так что он здесь не живет. Бывает иногда. Сейчас, кстати, здесь. А он в курсе всего этого безобразия? Ну, почему безобразие? Тебе что, со мной плохо? Скучно? Не принимай близко к сердцу, сказал Шура, глядя на расстроенного сержанта. Это просто фигура речи. Так Ринга в курсе? Я не знаю. Могли сказать, могли и не сказать. А он мог услышать и забыть. «Это, в общем-то, в его стиле. Он же никогда не заморачивается. Характер такой». «Так мне к нему надо!» Воскликнул Шурочка, решительно отодвигая от себя чайную чашку. Не до чая ему было сейчас. Совсем не до чая. Тем более, что он уже выпил чашек 15 всего неповторимого напитка. «Так иди!» Улыбнулся сержант. «Я что, зря тебе это все рассказывал?» Он открыл револьвером дверь И сделал приглашающий жест Добро пожаловать в сад осьминога